«Я до сих пор не князь», книга КСВИ 16, глава 1, Любавка, кабинет князя Валерия миладзе Князь Валерий Леонтьев не спеша прошелся к окну кабинета своего товарища, и ему открылась удивительная картина. От подобного он даже присвистнул. Деревья за забором были аккуратно срублены под пни, и до самого моря проходила просека. В начале этой удивительной тропы копошились работники графа миладзе Они распиливали ближайшие деревья и складывали на специальные машины тягачи, Чтобы отвезти на склад, заводов на Сахалине много, как перерабатывающих, так и угольных, и работа найдется каждому. Леонтьев с интересом повернулся к своему партнеру. Тот сидел за столом из красного дерева и подписывал бумаги. «Это что за невидаль у тебя под окнами?» — с легкой иронией спросил он, указав пальцем за спину. «Ты про лес? Нет, блин, про идеально чистое окно. Хотя окно тоже, на удивление». «Хорошо вымыто, это, друг мой, наша с тобой безопасность». Не вдаваясь в подробности, объяснил миладзе и что это, один перспективный наемник из Северной империи, зовет себя варяг, может, слышал, Леонтьев хмыкнул, ему не понравилось, что Меладзе его не предупредил о столь неожиданном повороте, разумеется, он слышал об этом наемнике, подтвержденный великий архимаг, откуда он родом и где обучался, информации нет, зато известно, что список его убийств реально внушительный, а почему ты, но договорить князю Меладзе не дали. В кабинет без стуков бежал начальник службы безопасности гвардии миладзе Артамонов Виктор. Обычно спокойный мужчина с седыми висками тяжело дышал и, кажется, слегка паниковал. Князья даже опешили от такого резкого вмешательства в их рабочую атмосферу, поэтому не стали орать на подчиненного. По крайней мере сразу, ваше сиятельство, начал раскланиваться он, у нас ЧП, настолько сильное, что тебе позволено врываться в кабинет без стука, начал приходить в себя владелец поместья, да, ваше сиятельство, происшествие настолько сильное, что я позволил себе нарушить некоторые регламенты, Леонтьев и Меладзе быстро переглянулись, на базу 20-30 напали, в кабинете воцарилась гробовая тишина, Нарушаемая только тяжелым дыханием спшника, Меладзе начал медленно вставать из-за стола, Леонтьев же, наоборот, решил присесть, первым спохватился миладзе быстро, всех поднять по тревоге, срочно, личную охрану тоже, Валера, чего ты застыл, звони своему начальнику охраны, пусть они выдвигаются, это Кузнецов, чертов сопляк, Артамонов личную гвардию и вообще всех на тот объект. Начал быстро разгоняться миладзе «Кажется, еще чуть-чуть, и его хватит удар, есть». Козырнул с пшник и и вылетел из кабинета. «Как он узнал?» – забормотал Леонтьев. «Там же такая защита. На пятый уровень вообще ведет дверь, которую можно открыть, зная электронно-энергетический пароль. «Ты меня спрашиваешь?» – воскликнул князь миладзе выползая из-за стола и подходя к шкафу с доспехами. Кажется, мелкий ублюдок переоценил свои возможности. Если он доберется до образца 17, то плохо будет не только ему, но и нам. Пока Меладзе напяливал броню, в кабинет без стука ворвался еще один человек. И нет, не начальник СБ князя, а руководитель научного отдела по метеоритам и кристаллам, Дмитрий Виссарионович Жилин. Дима, спокойнее произнес торопящийся Меладзе, Увидев нечастого гостя в своем кабинете, он относился куда лояльнее к ученому, так как большая часть капитала была заработана благодаря ему. «Ты чего тут, ваше сиятельство?» «У нас ЧП». Леонтьев с Меладзе опять переглянулись. «Неужели дежавю?» «Ну, говори, не тяни», — вскочил Леонтьев. «Падает метеорит». «Что?» — хором воскликнули князя. «Чуть ранее. Ты готова?» — спросил я Лору. «Прежде чем открыть массивную дверь, готова?» — вздохнула она. Сейчас я тоже ни в чем не уверен. За этой дверью источник сильных эманаций хаоса. Наверное, поэтому тут настолько мощная защита. Поэтому Лора не смогла просканировать здание ниже первого уровня. Даже царь Петр не знал про это место. По крайней мере, все что связано с хаосом он выгрузил в общий чат. Местные ученые просто не хотели, чтобы кто-то засек излучение. Хитрый ход и достаточно действенный. На выручку неожиданно пришел Ерх. Он начал нагреваться. Да так сильно, что в помещении стало душно, что он там учуял, непонятно, да и сам меч не показывал никаких мыслеобразов, однако излучал безоговорочную уверенность в своих силах. А во, первый раз вижу его таким, и я, открывай, предупреждаю, там еще один человек, Лора не могла вывести мне больше подробностей, энергия и так расходовалась с бешеной скоростью, и все же хорошо» что печать восстанавливала резервы довольно быстро. Надо потом еще с ней поработать. Тяжелая металлическая дверь со скрипом поползла вверх. Такое ощущение, что ее не открывали довольно давно. За ней находилась стеклянная круглая комната. Внутри в саркофаге лежало что-то. Через маленькое окошко сложно разглядеть детали существа, но оно точно спало. Еще за стеклом стоял какой-то странный мужчина. Судя по виду ученый, волосы растрепаны, На когда-то белоснежном халате жил пятна а вот и ты, дружок, нуче как планируешь бежать, или уже смирился со смертью, судя по сиплому голосу, он давно отсюда не выходил и ни с кем не общался, как этот мужик тут жил, непонятно, да мне и без разницы, мне не важно, кто ты, следя за его движениями, сказал я, но ты не выйдешь отсюда живым, о, правда, истерически рассмеялся он, мой образец уже готов, я доработал его». Многие годы бесконечных экспериментов, загубленные жизни, но они принесли свои плоды. Миша, он невменяем, сообщила Лора, надо что-то делать. Я без лишних разговоров подошел к стеклу и ударил мечом. Ха, болван, мне говорили про тебя, ты тот самый Кузнецов. Продолжал неистово заливаться безумным смехом странный человек, какая ирония. Вот круг и замкнулся. Миша, ломай стекло. Крикнула Лора прямо в ухо. Ждать больше нет смысла. Хотя последние слова напрягли меня. Какой круг? Почему ирония? Ерх уже и сам дрожал от нетерпения. Я замахнулся и ударил им по стеклянной стене. Клинок пронзил ее как масло. Ерх в этот раз был в полной боевой готовности. Но что такое? Неужели он уже встречал эту тварь? Ха, Кузнецовы, произнес ученый, прекратив смеяться. Лицо исказило гримаса ненависти. Что ж... «Пацан, давай посмотрим, насколько ты кузнецов». С этими словами он начал быстро нажимать на кнопки пульта у саркофага. Я сломал стекло и заскочил внутрь. «Упс, опоздал». Убирая руку с красной кнопки, произнес он. «А теперь, разбирайся с этим сам. Восстань же мой». Голова слетела с его плечи и укатилась в сторону шипящего и дымящегося металлического гроба. Заработали старые механизмы». Что-то заскрипело и саркофаг встал вертикально. Ой-ой-ой, не к добру, Миша. Приготовься. Лора была сама не своя. Тут сейчас что-то будет. Это что-то очень опасное. Снять ограничения на использование энергии до 100%. Директива 5. Давай посмотрим, что это за тварь. Металлическая крышка медленно отъехала, и когда дым рассеялся, изнутри показалось нечто странное и жуткое. Само по себе существо было длинным и, как будто, высушенным. Голова небольшая и с узкими щелками глаз, клыкастая пасть растянулась бы до ушей, если бы они у него имелись, ноги с тремя суставами были аномально большими, само тело тонкое и покрыто металлическими пластинами, которые разгорались красными тухли, четыре руки, способные сгибаться сразу в трех местах, существо сложило на груди, оно больше напоминало не раскрывшуюся куколку, свет замелькал, Так как резервные генераторы не справлялись, активация саркофага затратила практически всю энергию базы. Хреново. И как же от него фонило хаосом? Пластины на его теле в один момент загорелись ярким красным светом. Мелкие щелочки ноздрей начали жадно втягивать воздух. Лора получила достаточно информации, чтобы выдать единственно верный исход. Миша, бей по шее, напитав ерха под завязку энергии. Я нанес удар, дзынь, трехпалая рука остановила клинок у самого горла, такого я не ожидал, он поймал Ирха, удивилась Лора, я же не успел ничего сказать, так как мне в грудь прилетела молниеносная атака и откинула в стену, спасибо доспехам, которые отработали на все сто процентов, голова гудела от сильного удара, печати регенерировали мое тело. Но двигаться пока больно. Тварь начала медленно вылезать из саркофага. От долгого пребывания в спячке ее конечности хрустели. «Ты чего, приятель?» прохрипел я, сжимая рукоять меча. Но в ответ Ерх закидал меня воспоминаниями. Жаркое лето. Небо голубое и без единого облачка. Простой деревенский двор. Калитка огород, на котором копошится молодая девушка. Рядом деревянный дом и сарай. Ерх лежит на крыльце с видом на весь двор. В дальней части огорода располагалась баня, толстая дверь раскрылась, и на улицу вышел по пояс голый Владимир Кузнецов. «Эй, Любавка, принеси ерха, пусть тоже полежит в тепле». Радостно прогремел он на весь огород и посмотрел на женщину. «Любимая, и ты заканчивай, баня практически готова». «Ой, Володя, знаю я твою баню», — выпрямилась женщина. И мы с Ерхом увидели точеную фигуру с широкими бедрами и длинной белокурой косой. «Я там и минуты не просижу. Вы сами пока попарьтесь, а как станет не так горячо, и я к вам подойду». Девушка не поворачивалась, и разглядеть ее лица было невозможно. Но зато я увидел кое-что другое. Из-за угла выбежало существо размером не больше волка. В его очертаниях я с трудом угадал монстра, который сейчас стоял передо мной. Это и есть любавка оно выглядело куда дружелюбнее, чем нынче, и передвигалась на четырех конечностях, а две руки были прижаты к груди, больше глаза напоминали кошачьи. По собачьи высунув язык и радостно фыркнув, Любавка подошла к мечу и взяла его за клинок. Я же почувствовал, как Ерх ответил ей дружеским приветствием. Кажется, я видел это воспоминание. Ну вот спасибо. Добродушно погладил Любавку по голове Владимира и взял ерха ну что, в баньку. И второй рукой он подхватил Любавку под животом и зашел в баню. На этом воспоминание оборвалось. Едва я успел проморгаться, как понял, что произошло, и долго ты будешь меня пичкать разными кусками воспоминаний, разозлился я, поднимаясь на ноги. Значит, эта Любавка, Лора была в замешательстве, как и я. У меня появилось очень много вопросов к князьям, в груди нарастал комок злости, от которого энергия сжигалась еще сильнее, до меня монстру было метров десять, я успел вздохнуть и сжать мечи посильнее, создание отреагировало моментально, я моргнул, и Любавка уже на расстоянии удара, оставалось только наблюдать в замедленном времени, как мощная лапа летит в лицо и все же мне удалось увернуться. Но второй удар опять отшвырнул меня в угол лаборатории. Она сошла с ума, воскликнула Лора, и не реагирует на тебя. Судя по всему, Любавка обезумела от бесконечных экспериментов, и от нее просто несет хаосом. Что ж, я еще раз встал на ноги. Прости, Владимир Кузнецов, но придется твоего питомца убить. Но Любавка не стала атаковать вновь. Она покрутила головой, словно выискивая кого-то, поняв, что никого нет. Издала жалобный вой, напоминающий скулеж собаки и льва. В какой-то мере мне стало ее жалко, столько натерпеться. Ерх, кажется, тоже понял, что придется с ней покончить, иначе она наделает делов. Любавка скулила все громче, но когда жалобные ноты переросли в злобный рык, признаюсь честно, даже у меня побежали мурашки по коже. Ерх начал аккумулировать энергию для финальной атаки. Монстр принюхался, резко повернулся к нам и зарычал но не побежал бездумно атаковать. Любавка задрала голову к потолку, раскрыла пасти вывалила язык. На кончике начало образовываться световое пятно. Когда оно сформировалось в небольшой шар, Лора не выдержала. «Атакуй!» Я не стал тянуть и прыгнул на тварь. Вот только мой удар заблокировали, и Любавка выстрелила в потолок тонким лазерным лучом. Он пробил все уровни базы и устремился в небо. Как только луч погас... Монстр переключился на меня, и вот тут я прихирил. Атаки пошли со всех сторон, и я едва успевал орудовать мечами. Траекторию показывала Лора, но и так было нелегко. «А вот это уже нехорошо», — в разгаре битвы крикнула Лора, еще сильнее нагнетая и без того сложную обстановку. «Да уже». Увернувшись от лапы, которая наверняка снесла бы мне голову, я ударил Любавку руническим заклинанием, надеясь, что если оно и не убьет ее, то урон нанесет существенный, но фиг там, она только потрясла головой, смахнув частички пыли, это не атакующий луч, это сигнал, какой еще хрен сигнал, метеорит, она вызвала метеорит, на мгновение я замер, разве такое возможно, Любавка могла призвать метеорит, как атаку, это что еще за фокусы, уходи отсюда немедленно, до столкновения 10 минут, выкрикнула Лора и вывела мне таймер, и как простая диверсия на военной базе обернулась катастрофой, «Разумеется, я планировал нечто подобное с полным уничтожением хаоса и сражением против сильных противников, но сейчас, да и против кого, против создания хаоса, которое еще и было домашним питомцем у Владимира Кузнецова, да что за херня, эти мысли пронеслись у меня в голове за считанные мгновения, лора, объяви по громкой связи, чтобы все живые эвакуировались из здания, приказал я, сам же я принял решение» что сражаться с любавкой смысла нет. Для начала надо унести отсюда ноги. Все же, каким бы прочным ни был внутренний доспех, да и внешние тоже, сомневаюсь, что он выдержит попадание метеорита. А если и выдержит, то рушащееся здание добавит несколько сотен тонн металла и бетона. «Михаил, мы все знаем», — услышал я голос Посейдона. «Мы уже в пути, скоро будем. Продержись». Болванчик не ответил, но по его состоянию я понял, что он стремится ко мне на выручку. Я попытался пробежать до выхода, но Любавка перегородила его одним быстрым движением. Пришлось увернуться и использовать магию льда. Вот только атака даже не долетела до неё. Что за херня, удивился я. Почему магия на нее не действует? Кажется, над ней ставили слишком много экспериментов. Лора уже была на грани нервного срыва, если вообще у и такой может быть, пять минут до удара. Наша скорость сражения возросла в несколько раз, я не мог протиснуться к выходу, а монстр, кажется, злился все сильнее, отскакивая от стены и врезаясь в меня словно ядро. Михаил, я почти на месте, услышал я встревоженный голос Посейдона, но болванчик оказался быстрее. Первые детали прорвались через дыру, которую пробила Любавка и начали неистово атаковать ее, но это не особо влияло на ее скорость, болванчик просто не успевал подстроиться. Минута крикнула Лора: "Я активирую протокол защиты. Ты не успеешь. Я уже тут". Раздался голос Посейдона. Инстинктивно я понял, что сейчас произойдет, 30 секунд. Миша, болванчик не слушается. Это плохо, чертовски плохо. Посейдон, не смей. Я ощутил, насколько большим он стал и сколько воды успел поглотить, а также мне открылись его мысли. Оба не смеете. Это приказ. Мы с Любавкой одновременно ощутили приближение метеорита как нарастающее необратимое огненное ядро, которое сжигает все на своем пути. «Михаил, мы с тобой славно провели время», — сказал Посейдон. «Спасибо тебе за такое приключение, Посейдон. Стоять!» Я пытался из последних сил остановить его, но все же мне не удалось. Я успел увидеть через болванчика, как огромная волна поднялась выше верхушек деревьев, и как тысячи деталек-болванчиков взмыли навстречу раскаленному шару. Оба питомца встретили его лицом к лицу. Уже ничего нельзя было увидеть из-за клубов пара. Но я почувствовал, как оба моих питомца умирают. Как детальки плавится под чудовищной температурой метеорита. Как кристалл внутри него накаляет оболочку еще сильнее. Как Посейдон из последних сил пытается смягчить удары, как его тело испаряется. И все же метеорит рухнул на базу. От автора. Дорогие друзья. Мы с вами на новой книге, да, неожиданный поворот, как вам, завернул, а, если понравилось, ставь лайк, п.с. обложечки в закрепе комментариев и в telegram канале глава 2, спасение любавки системное пространство внутреннего хранилища, что за теплое ощущение, где я, почему мне так хорошо, спокойно, это кто, болванчик, привет, приятель. Кажется, мы с тобой немного переборщили. В пространстве висели два бесформенных образа, окружало их что-то необъятное и бесконечное, словно они оказались в родной стихии. Переборщили, невнятным и детским голосом произнес образ болванчика. Посейдон, который было уже смирился со своей участью, слегка удивился, не знал, что ты мог говорить, печально вздохнул он. И я, повторил болванчик, водяной так и представлял себе смерть но не думал, что он проведет ее еще с кем-то. В его вере бытовало поверье, что никто до конца не умирает, только испаряется, превращаясь в другое агрегатное состояние. Но походу, это ложные предположения. «Эй, Алла, вы чего тут зависли?» раздался знакомый веселый голос Михаила. Два образа закружились, не понимая, что происходит. «Чего вы тут зависли?» продолжал откуда-то сверху вещать Михаил. «Вы что, суицидники?» Как вы сюда забрались? Ох, и пришлось мне вас поискать. Охренеть вы, конечно, забрались в самую задницу. Хах, спасибо, что не в мою. Что, но как, откуда, удивился Посейдон. Он думал, что пожертвовал собой. Как-как, пробубнил насмешливый голос. Честно говоря, я сам испугался. Но, да все нормально. Просто под действием метеорита и хаоса, вы ненадолго потеряли контроль. Вот и все. Раздался раздраженный голос Лоры. Так мы живы? Удивился Посейдон, живы, обрадовался второй болванчик, живы, а во, заговорил, удивился Михаил, так вот, ребятки, вы пока побудьте тут до полного восстановления ментального тела, это системное пространство администратора, уж хрен пойми как вы тут оказались, но поздравляю, после того, как вы выйдете отсюда, у вас будет гораздо больше возможностей, ага, расскажу вам про протоколы, теперь они и на вас распространяются, вздохнула Лора. «Почему, как мы выжили?» – негодовал Посейдон. «В смысле как?» – цокнул языком Михаил. «Ты ж вроде древнее создание, уж должно понимать как». «Не понимаю», – выдохнул Посейдон. «Сейчас в его мыслях блуждали разные догадки, но ни одна не подходила. А метеорит?» «А, он упал», – ответил Михаил. «Вам удалось уменьшить зону поражения, и он не раздавил меня и эту тварь. Но все же ты, Посейдон, полностью испарился» а болванчик потерял почти все детали. Остались только исходные 6 штук, ну ничего, прорвемся. По тебе, водяной, скажу, что из этой битвы ты выбыл. В Широково есть остатки твоей воды, и через нее мы тебя и воскресим. Значит, нам удалось тебя спасти, с надеждой спросил Посейдон. Это не рай, какой рай, ты чего, рассеялись Михаил и Лора. Вы только стали сильнее, хотя я и сам не думал, что так получится, все же превозмогания в какой-то мере награждаются, но пока отдыхайте. Подожди, окликнул Михаила Посейдон, так почему мы не умерли, как почему, вы же мои питомцы, кажется, мы это обсуждали, вы можете умереть только тогда, когда я сам умру. «А пока уж извините, вы от меня никуда не денетесь, питомцы», — радостно повторил болванчик и его образ закружился. «Ага, из-за сильного стресса и нагрузки, ну и потери основной части физического тела, вас в принудительном порядке закинуло во внутреннее хранилище, на карантин в зону администратора. И так со всеми, да», — спокойно ответил Михаил, «а пока лора поставит вам несколько улучшений». Чтобы вы в следующий раз не действовали так самоотверженно и спонтанно. Геройство это хорошо, но что мне прикажете делать без двух сильных питомцев? Придется действовать самому. Я просто не хотел, чтобы ты погиб, ответил Посейдон. И я это ценю. Поэтому вы будете награждены некоторыми улучшениями. Для меня самого это в новинку, но посмотрим, что будет. Спасибо. Посейдон не мог подобрать слов благодарности. Он впервые за долгое время почувствовал себя умиротворенным. «Да не стоит!» — усмехнулся Михаил. «Все, друзья, отдыхайте. Встретимся в широкого После чего пространство мелькнуло и свечение стало интенсивнее. «Хех, вот уж не думал, что так случится!» — обрадовался Посейдон. «Даже интересно, что имел в виду Миша. Протоколы!» Продолжал кружиться образ болванчика в пространстве. «Протоколы! Да!» Протоколы. Раздался механический голос Лоры. Технические свойства и характеристики для получения права администратора. Справка. Протоколы. Начнем по порядку. Первый протокол. Военная база 2035 уровень. И все же Посейдонный болванчик справились. Немного не так, как я планировал, но мы это с ними обсудим позже. Пока же проблема в другом. Мы с Любавкой были замурованы на нижнем уровне, В то время как над нами бушевал пожар, надеюсь, что люди успели эвакуироваться, а кто нет. Что ж, земля им пухом. Лора, анализ ситуации. Скомандовал я, выбираясь из-под упавшего стеллажа с образцами. Монстра пока нигде не видно. Нас завалило, пояснила Лора. Шесть деталек болванчика я успела сохранить, но пока они не работают. Как и Посейдон, короче, два дурака, вылезая и отряхиваясь. Я прошел со свежим взглядом на разрушение, энда, ситуация не самая выигрышная, но монстра стоит уничтожить, кем бы он ни был в прошлом, теперь от него идут эманации хаоса, но противник очень силен, я засунул руку в карман и невольно простонал, оба моих телефона сломаны, даже царский, якобы неубиваемый, сложился напополам как раскладушка, теперь и помощь не позвать, зараза, нет, ну это ни в какие ворота не лезет, пробубнил я. Свет в последний раз мелькнул и погас полностью. Лора включила ночное видение. Я начал выкарабкиваться из груды мусора и заодно искать глазами монстра. Вот сейчас бы мне не помешала помощь питомцев. В очередной раз фыркнул я. Хрен знает, как выбираться. В дальнем углу я увидел придавленную своим же саркофагом любавку. Кажется, когда упал метеорит на базу, ее оглушило и откинуло к стене. Удачно. Надо разобраться с ней. Миша, этот тон у лоры мне не нравился больше всего. Я что-то фиксирую. Что-то новое. Я быстро подобрался к Любавке. Ну, приятель, не обессудь, но это существо надо уничтожить. Я замахнулся. А дальше случились две вещи. Первое. Тварь проснулась и швырнула часть саркофага. Я его, конечно, разрубил. Но потом монстр прыгнул на меня. Ну а второе. Это сам метеорит. Теперь я почувствовал... Что происходит в момент образования купола? Сперва была темная волна, которая стерла все предметы вокруг. Затем яркая вспышка, и я понял, что нахожусь в каких-то катакомбах. Голова закружилась от такой быстрой смены пространства, а под ногами не было земли, и пару метров я еще падал вниз. Хорошо, что я не оказался замурован в камне. Удача, я так не думаю. Любавка куда-то исчезла. Судя по всему, она где-то на каменной плитой, может и замурована пока у меня нет никаких сведений о том, что человек попадал в метеорит в момент его формирования но у меня имелись базовые знания например то что новый метеорит пусть даже и большой сперва обладает слабыми монстрами так что особой опасности я тут не встречу также нарисовался план как выбраться из заваленного этажа пришло время оглядеться очередной средневековый замок и почему хаос постоянно использует такие локациитя если приглядеться, Тут только полуразрушенная стрелковая башня, а вокруг небольшое поле и кусок леса. Я уже давно не удивляюсь тому, что внутри метеоритов. Любавка, по всей видимости, оказалась закрыта в башне. Вот и отлично. Надо убить ее до того, как она вырвется на волю. Вытянув руку вперед, я активировал скидыш. Башня все равно будет только мешать, так что лучше от нее избавиться. Да и лишний урон он на мне на пользу. После того... Как конструкция упала, из груды камней показалась лапа. Щитки на ней мигали красным. Пока непонятно, что они обозначали, но если они горели, то готовится атака. И назло из леса выпрыгнули какие-то мелкие полуобезьяны-полускорпионы. Напоминали они уродливую версию кентавров, верх от примата, а низ скорпиона. Их было немного, штук 20 но у них имелись копья и щиты. С воинственными криками они приближались к нам. Что за Пробормотал я, выстрелил в надвигающихся врагов фаерболом. Сам же быстро подбежал к Любавке и нанес удар. Ерх опять включил Нитокусю и не нанес существенного урона. Ерх, твою мать, разозлился я, это существо уже не то, что было с тобой раньше. Это враг, но тварь уже вылезла и ринулась на меня. Лора, варианты, анализ, беспристрастно сказала она. Жди, легко ей говорить, хотя чего уж, конечно, легко. Не она же сейчас сражается на две стороны. Так уж получилось, что и я, и Любавка, и эти макаки-скорпионы атаковали друг друга по кругу. Сплошная вакханалия, лора. Надо подключиться к башке этой твари. У меня появилась идея, как выйти сухим из воды при этом остаться в выигрыше. Но этой риской гораздо большей, чем со Светой. Но вариантов не особо много. Ерх не хотел убивать свою старую подругу. Сентиментальный дурак, блин. «Я не готова брать на себя такие риски», — ответила Лора. «В голове этой твари может быть все что угодно, и даже, и даже хаос». Закончил я за нее, разрубая пополам очередного монстра и уворачиваясь от атаки Любавки. Теперь она еще и начала стрелять в нас лазером, что призвал Метеорит. Миша — это полный бред. Продолжала настаивать Лора. «Если внутри хаос, то как мы его победим?» «Да блин, так же как и с Захаром, только в обратную сторону». Собственно, в этом и заключался мой план. В прошлый раз, когда Захар пытался проникнуть в мое тело, он столкнулся с Лорой, которая и не дала ему этого сделать. И сейчас мы провернем обратное. Вторгаемся в ее голову и сделаем так, чтобы Хаос попробовал, как и в прошлый раз, перекочевать в мое тело. Но были и свои риски. Надо разорвать связь с Любавкой в тот момент, когда Хаос перейдет ко мне. План Капкан, блин, нервничала Лора. «А у тебя есть что получше?» – уточнил я. В голову чуть не прилетело копье, но я перекатом ушел в сторону и отрубил монстру голову. Эти метеоритные слабаки постепенно заканчивались, да и Любавка их неплохо убивала. «Да, есть план получше!» – психанула Лора. «Надо просто убить его!» – «Ерх только выделывается!» В ответ он обжег мне руку. «Мелкий пакостник!» – «Кажется, у него другие планы!» – подметила Лора. «Или он хочет что-то там сказать». Все же Ерх еще ни разу не обманывал и не давал ложные надежды. «Я все еще против, Миша, даю права администратора». Она не ответила, а я же пока заканчивал с двумя макака скорпионами Поймав на лету копье, я благополучно вернул его в голову отправителя. «Ладно, стоит попробовать», — согласилась Лора, «но последствия могут быть очень тяжелыми. Теперь я уже сражался с Любавкой, остальные твари погибли» и мы кружились на остатках разрубленных тел. Не самое приятное место для битвы, но что поделать, Ерх вообще не помогал, зато родовой меч оказался на высоте. Парируя атаки монстра, он продолжал копировать движение, и постепенно битва становилась легче. Энергия восстанавливала организм, и я мог сражаться налегке. И все же для начала я попробовал отрубить ей голову, напитав родовой меч энергией, Затем уклонился от двух лап и рубанул по голове. Но тварь с помощью своей энергии сконцентрировала защиту ушей, и меч как будто ударился о бетонную плиту. «Да еб твою!» Выругался я. Поднырнув под лапу, я отбил сразу четыре атаки, выпустил из руки ерха и ударил тварь в грудь, в один из красных щитков. Отлетев на несколько метров, Любавка начала вставать. Но я уже подскочил, забежал ей за спину, и обнял ее ногами так, чтобы руки были прижаты. Это не особо помогало, так как они у нее сгибались во все стороны, и она начала меня царапать. Хорошо, что и моя внутренняя защита и доспех Толстого справлялись, но это временно. Я схватил двумя руками Любавку за голову. «Лора, запускай!» — крикнул я во все горло. Помощница настроила канал энергии, примерно так же, как мы это делали со Светой, только куда мощнее. Все же тогда мы действовали более аккуратно, а тут решили не мелочиться. Руки вспыхнули голубым огнем, окутав голову Любавки. Я закрыл глаза. Ага, мы у нее в голове. Люра стояла рядом с топором на изготовку. Я уже чувствую, что тут довольно опасно. А ты как думала? Пожал я плечами и отдал приказ, чтобы она не заморачивалась. Маршрут. Появилась едва заметная линия, ведущая в темноту. Мы переглянулись и пошли вперед. Шли мы долго, до тех пор пока впереди не показалось окошко. В прямом смысле, обычное деревянное окошко, как в домике. «Погоди, это разве не...» – удивилась Лора. «Да, очень похоже на окно в доме Владимира», – кивнул я. Мы подошли к нему и заглянули. Картинка сильно отличалась от той, что мы видели из воспоминаний Ирха. Теперь это был заброшенный огород, сломанная баня и разрушенный сарай. Из-за угла дома вышла Любавка. Она хромала. Дойдя до бани, она упала и больше не двигалась. Через несколько минут к ней подбежали какие-то люди в мантиях, обвязали веревками, обложили сферами и начали с ней колдовать. Что именно они делали, мне непонятно, так как картинку начала заволакивать темнотой. Мы отпрыгнули назад, и вовремя. Из окна на нас повалил черный дым. Знакомая аура, зашипел голос вокруг нас. «Ты, кто ты, человек? Я уже встречал тебе подобных. Мой ответ не даст тебе никаких объяснений», подняв голову вверх, сказал я. «Назови имя», «Да пошел ты», — ухмыльнулся я, «ты прячешься от меня, а сам чего-то требуешь, лора же начала постепенно формировать энергию внутри себя, ты в моих владениях, я управляю этим телом, у тебя тут нет власти, ага, поэтому ты меня так боишься, я чувствовал это существо, понимал, что он узнал во мне отголоски Владимира Кузнецова, «Ха-ха-ха, я, боюсь», — прорычал голос, «Миша, продолжай», — кивнула незаметно лора. «Как насчет сделки?» – предложил я. «Ты оставляешь это уродливое тело, которое даже не в половину настолько сильно, как я, а взамен, кажется, я его заинтересовал. А взамен ты можешь взять мое, и я даже расставил руки в стороны». Повисла пауза, которая продлилась дольше, чем я думал. «Ты думаешь, я поведусь на такую очевидную провокацию, но в голосе хаоса появились сомнения. Я в этом теле уже давно». Мой хозяин скоро дарует мне настоящее тело, которое выдержит разрушительную силу хаоса. Если мое тело не выдержит, ты всегда можешь вернуться в прежнее, верно? Победить эту тварь тебе-тебе не составит труда, ты и сам сейчас в этом убедился, эта жертва бессмысленна. Зачем тебе эта тварь, с сомнением спросил голос. Но, судя по всему, даже с приспешниками хаоса можно договориться, скажем так, она очень близка одному моему другу. жертва ради друга «Болван, ты кого пытаешься обмануть?» И опять он разразился приступом смеха. «А что ты теряешь? Неужели ты думаешь, что я смогу что-то с тобой поделать в своем теле?» «Болван, это невозможно!» — уверенно сказал Хаос. Проанализировав его ответы, я понял, что он подобен Захару, только с телом не так повезло. На подсознательном уровне он узнал мою ауру, а значит, информации Захара о моей сопротивляемости хаосу у него не было, да и откуда, он же лежал в спячке, стоит ли предполагать, что вместе с телом в спячку впадает и то, что внутри, пока прямых доказательств нет, частица хаоса, собственно, и есть черный дым, который окутал меня со всех сторон, заключив в кокон, «О, сильное тело, ты не врал, услышал я неприятный голос, ага», Кивнул я и исчез, окно пропало, и во внешнем мире я расцепил руки и ноги и отпрыгнул от Любавки, которая тут же рухнула без сознания. Лора улыбнулась, щелкнула пальцами, и весь дым был моментально запечатан в сфере. «Что, как ты посмел?» «Ты сказал, что я могу захватить твое тело». «Да, только ты не учел» что я могу тебя обмануть, улыбнулся я. А теперь передавай привет начальнику. Лора, выпускай. На кончике пальца я сформировал небольшую защитную энергетическую сферу, внутри которой образовался черный дым. Надо же, какой ты мелкий и жалкий, наклонился он ближе к сфере. Чтобы вселиться обратно в тело, ему необходим прямой контакт, но ему это не светит. А теперь проверим, как далеко ты сможешь улететь. Я сложил ладонь пистолетом и выстрелил сферой в купол. Пробив его, маленький шарик с маленьким хаосом улетел далеко в космос. Глава 3. Двинули дальше. Императорский Кремлевский дворец. Москва. Царь Петр Петрович впервые вышел во внутренний сад с тех пор, как приехал из Широкого. Давненько он не уделял внимания цветам и деревьям. В последнее время у него было много физической работы, что не свойственно обычному распорядку дня. Даже в Широкого, помимо встречи со старыми друзьями и просмотра универсиады, а также политических дел, пришлось сражаться с монстрами в дикой зоне и уничтожить алтарь. Хоть тот и оказался использованным и фанил по инерции, но повозиться пришлось, а всему виной генерал Хаоса. Давненько царих не встречал, уже сто лет как, но это не столь важно. Все же с ним разобралась его старая команда. Тут еще и письмо из Франции с претензией от церкви о вторжении князя Чехова на их территорию, разгром и кражу человека. Святоши всегда хотели казаться лучше. Чем были на самом деле. Даже смешно читать их красочные описания, как их служители несколько дней не выходили с уборной. Интересно, Чехов не упоминал ни о чем подобном. Может, решил сделать сюрприз, они еще прислали официальное письмо, чтобы придать огласке данный инцидент. Пришлось напомнить, при каких обстоятельствах Чехов зашел в церковь, и в каком состоянии был ребенок. Пётр сделал звонок архиепископу и не постеснялся выражений. Тот ответил, что будут последствия, но какие сказать не успел, царь повесил трубку, ему иногда хотелось на пенсию, но куда там, наследники пока не готовы. Тот же Павел не обладал и половиной опыта отца, как в плане магии, так и в плане стратегии политических знаний, хотя он очень старался и постоянно колесил по странам, разведывая обстановку и налаживая связи. Петр считал, что будущему царю стоит самостоятельно все постичь и узнать чтобы не выглядеть в глазах мировых лидеров папенькиным сынком, которому все доставалось на блюдечке. Пусть видит, что он сам добился трона, может, в других странах и положено просто передавать власть по наследству без всяких яких, например, во Франции или Османской империи, где правитель просто знакомил своего приемника со всеми нужными людьми. Ваше величество, за спиной царя раздался голос личного помощника. К вам прибыл монгольский посол с официальным визитом. Вот как, удивился Пётр. Вроде никаких официальных мероприятий не обещалось. Монголы живут через пояс, и у империи с ними нейтральные отношения, пусть и с недавних пор они начали портиться. Ну, проводи его в зал переговоров, буду минут через 15. Царь прошел к себе в кабинет, проверил бумаги и позвонил жене. В последнее время они редко виделись и он успел соскучиться, но поговорить им не дали. Звонок по рабочему телефону нарушил разговор с царицей. «Слушаю», — взяв трубку, — сказал Петр Петрович. «Ваше Высочество, царевна Анастасия на связи», — произнес невозмутимый голос секретаря. «Соединять?» Царь вздохнул и потер переносицу. Иногда его придворные слуги сильно тупили. «Ваня, а ты как думаешь?» — спросил Петр Петрович. «Понял, соединяю», — исправился секретарь и переключил. После двух длинных гудков появилась связь, пап, привет, раздался довольный женский голос, Настенька, родная, привет, ты давно не звонила, ты добралась, все хорошо, и на лице Петра появилась добрая улыбка, да, тут вообще отлично, я успела покататься на серфе, посмотреть на кенгуру, в Австралии даже метеориты другие, они двойные, представляешь, с энтузиазмом рассказывала вторая дочь царя. «Представляю, но как там с переговорами? Хоть царь и рад услышать Настю, но у него еще были дела, а значит, надо поторопиться». «Все хорошо». Король выразил заинтересованность в альянсе, чуть сменив тон разговора, стало серьезнее. «А также он приглашает тебя лично к себе на подписание соглашений, очень вовремя. Такой сильный союзник только укрепит позиции Российской империи на мировой арене. Придется ехать в такую даль» ничего не поделать, все же у них есть кое-какие технологии, которые нужны в империи, а они, в свою очередь, могут предоставить сильных магов-истребителей и поделиться новыми разработками. Скажи, что я согласен, но надо сверить графики, наверняка, у короля тоже куча дел, поглядывая на часы, сказал Петр Петрович, все же путешествие будет не быстрым надо пересечь аж два метеоритных пояса и придется ехать с делегацией, так что это займет много времени. Как там дела у вас? Опять сменила тему Настя, дорогая, прости, мне надо бежать, монгольский посол чего-то хочет от меня, а как, удивилась она, давненько про их не слышала, ладно, я тогда тебе завтра в 9 утра наберу, только, пожалуйста, не проспи, обижаешь. Улыбнулся царь, все же за ним был такой грешок, 15 минут подходили к концу, не стоит заставлять послов ждать, они нынче обидчивые пошли, в зале для переговоров за длинным столом сидел невысокий худощавый мужчина в очках с толстыми стеклами, прическа короткая, костюм строгий, добрый день, дорогой Бананджар, спокойно, но властно произнес царь, зайдя в зал и садясь в кресло на конце стола, «Ваше Величество», Встал монгольский посол и сделал дежурный поклон. «По какому поводу вы меня посетили?» не спеша положил на стол папку и достал оттуда документ. «Мой Санцеликий хан, а светит солнце и луна его лик, выдвигает вам протест». «Протест?» — приподнял бровь Романов. «Вчера у границы Монгольской империи был замечен некто иной, как Александр Есенин, а Исидора Дункана и Екатерина Романова, ваша младшая дочь», — пояснил посол. «К последней у нас претензий нет». Но для Исидоры Дункан и Александра Есенина пересечение государственной границы запрещено. Мой хан недоволен подобным нарушением договора, о чего он сам не позвонил, ухмыльнулся Петр Петрович. Неужели испугался со мной поболтать, или забыл мой номер? Хан поручил сначала мне разобраться в данном вопросе и получить официальный ответ. Тогда я сперва разберусь с этим вопросом лично, проведу проверку, и если действительно окажется, что Есенин и Дункан нарушили границы, Я обязательно их накажу». Кивнул царь встал. «Это все?» Посол немного опешил от такого короткого разговора, но спорить с царем Российской империи все же не в его интересах. «Да, ваше величество, он поклонился. Благодарю за ответ и прием. После чего покинул зал. Миша, ты как?» Лора наклонилась надо мной так низко, что еще чуть-чуть. И ее грудь задавит меня. Небольшое истощение, но печати работают как надо. Я же тяжело дышал. После того... Как я отправил в полет субстанцию с хаосом, Любавка из последних сил пыталась отгрызть мне лицо. И это уже была никакая не битва, а борьба не на жизнь, а на смерть. Я держал ее за шею, а она на автомате щелкала зубами перед моим носом. Но все же мы очень грубо удалили хаос из ее сознания, так что Любавка не могла сориентироваться. Щитки на теле постоянно мигали, и только когда они окончательно потухли, монстр обмяк, навалившись всем телом на меня. блин, тяжелая зверюга. Ох, сколько же энергии и сил ушло на этот подвиг. Это что получается, нормализуя дыхание, сказал я. Теперь мы можем своими силами доставать из человека эту гадость. Ну, насчет людей не знаю, но из всяких тварей, определенно улыбнулась Лора и недвусмысленно посмотрела на свое декольте. Налюбовался, стало лучше, определенно, поднимаясь на ноги, Я отряхнулся и обернулся к Любавке, и что мне с ней делать, не знаю, развела руками Лора. Пришлось оттащить зверя к лесу и закидать листьями, чтобы никто не нашел, оставаться и ждать, пока очухается, не в моих планах. В любой момент должна появиться гвардия Меладзе и Леонтьева, а без питомцев у меня сильно урезан арсенал способностей, да и судя по тому, что мне постоянно вкидывал Ерх, это создание не будет буянить после пробуждения, хотя я не верил в это. Связавшись с Аркадием, я понял, что он готов, что ж, отлично, но пока пусть ждет сигнала, лора, направление, скомандовал я, надо уничтожить кристаллы и пополнить запас сил, как всегда, планы пошли по тому месту, которое не часто вспоминаешь, теперь уровень сложности резко возрос, и хорошо, что тылы защищены с одной стороны японскими военными, с другой, Валерой, и там, и там все надежно, хотелось еще узнать, как там с Котельниковым, Но пока не до этого, Лора, надо разобраться с князьями, сломав оболочку метеорита, я положил руку на красный кристалл, и он моментально растворился, свежая энергия потекла по каналам, приятное ощущение, как глоток свежей прохладной воды в пустыне, только еще лучше, купол исчез и вместе с этим в меня поступили новые куски информации, Лора без остановки продолжала сканировать местность, так как я сместился относительно того места, где мы стартовали, то теперь я стоял рядом с базой, в небольшой яме. Остальная часть базы, поглощенная куполом, просто испарилась. Значит, вот как это происходит. Ясно, понятно. Приближаются солдаты, сообщила Лора. Два километра. Я еще раз посмотрел на то место, где лежала бессознательная Любавка. Судя по всему, ее запросто могут найти и заново спрятать. Даже страшно представить, что... Что сейчас творится у нее в голове? Столько лет под пытками и экспериментами. Еще и умудрились хаос в нее засунуть. Начало складываться ощущение, что в этом мире каждый уважаемый и не очень злодей просто обязан иметь дело с магией хаоса. Иначе, какое же это злодейство? Так, легкий вандализм и не более. Но это только еще сильнее настораживало и вело к определенным выводам. Но их я сделаю, когда разберусь с князьями. Еще хотелось бы найти хоть какой-то телефон, Чтобы позвонить домой, свою судьбу Меладзе и Леонтьев уже определили. После того, что я увидел в лаборатории, никакого ареста или перемирия, только смерть. Они отдавали приказы заниматься экспериментами над людьми. Остальные – лишь пешки, которые тоже будут наказаны. Пора заканчивать быть добряком Михаилом Кузнецовым. Пусть имперские аристократы поймут, с кем имеют дело, и думаю в следующий раз, Прежде чем угрожать, разумеется, я сообщу про происшествие императору и Кутузову с Нахимовым, но месть за невинных людей я совершу лично, чего бы мне это не стоило. Я сбегал к автомобилю, на котором приехал, кое-как перетащил Любовку в багажник, попутно закинув туда несколько уцелевших энергетических автоматов и блокиратор, я отъехал подальше от места происшествия, без болванчика, конечно». Сложновато, но Лора тоже справлялась с мониторингом местности. Скоро она перехватила приближающуюся гвардию, а князья не мелочились, гнали сюда пару тысяч солдат, военную технику и прочие радости жизни. Значит, они хотят защитить проект 17. Хорошо, что карты местности у меня, и через постоянный мониторинг рисков я обогнул по крюку приближающуюся толпу. Я отследила, куда военные передавали информацию, пояснила Лора. Помимо обычного запроса поддержки, они отправили особый сигнал в тот момент, когда пятый уровень начал рушиться. Короче, есть возможное расположение князей, или одного из них. Лора показала примерную карту. Ближайший особняк находился всего в 20 километрах от меня, и как удачно, близко к берегу, туда поступал сигнал, закончила Лора. Маршрут построен, двинули около разрушенной базы 2030. Это что за твою мать? Выпучив глаза, выпалил князь Леонтьев. Третье и седьмой батальоны только что прибыли на место происшествия. И первое, что они увидели на подъезде к месту, высокий столб дыма. Это заставило всех поторопиться. Место оказалось раскурочено полностью. От здания не осталось ничего. Вместо него теперь красовалась часть местности от закрытого метеорита. Как такое произошло, сука, Кузнецов? Зарычал на эмоциях миладзе который только вылез из автомобиля и случайно активировал свою ауру. Рядом стоящие трое солдат упали в обморок, а они были не самыми слабыми в гвардии. Подбежал командир одного из отрядов. Судя по его выражению лица, «Дела плохи, ваше сиятельство!» Едва переводя дух, отдал честь командир. База полностью разрушена. Пятый этаж тоже. Проекта 17 нет. Искать, зашипел миладзе На нем жучки, так что, мы не можем их запеленговать, Перебил командир и тут же получил удар в челюсть от князя Леонтьева. В такой чрезвычайной ситуации нервы ни не к черту. Добавив в голос энергии, он прорычал на все поле. «Болваны, он один, и вы не можете поймать какого-то графа на своей же земле». К ним подбежал другой командир. При виде разбитого товарищеского носа он сглотнул, но все же продолжил. «Ваше сиятельство?» «Были уничтожены еще две базы на севере и востоке». Не успел солдат договорить как ему тоже прилетел удар, но уже от Меладзе. Как же так обернулось, что Кузнецов нашел одну из секретных разработок и, между прочим, незаконных. «Валера, давай в машину, надо кое-что обсудить», — кивнул князь Леонтьев. «И созови начальников охраны». Через несколько минут они сидели в бронированном военном грузовике. Артамонов Виктор и Борис Клюев только что получили отчеты и готовились изложить все данные, Но разговор пошел в другую сторону. Он ищет нас, сказал миладзе Так почему бы не подстроить ему ловушку, господин, поднял руку командир Артамонов. У него проект 17, и судя по всему, он уничтожает наш военный запас. Вполне вероятно, он не один, базы разрушили практически одновременно. У него питомцы, сказал командир Клюев, искоса посмотрев на своего коллегу. Мои люди сказали, что видели мелкие металлические предметы в небе. Судя по описанию, они похожи на одного из питомцев Кузнецова. Меладзе и Леонтьев переглянулись. У них еще есть козыри в рукаве, и если бы не разрушение объекта, было бы куда комфортнее. Какова вероятность, что он сдох под метеоритом, уточнил Леонтьев. Невозможно, покачал головой Артамонов. Приборы зафиксировали движение, но потом сигнал пропал. Оба точно живы, и Кузнецов и проект 17, усилить охрану всех военных частей, в особенности базы 10 и 4 пост. Добавить к каждому внешнее наблюдение, распорядился Леонтьев. Он как-то блокирует все маячки, добавил миладзе Значит, пусть гвардейцы ищут зону, которая ловит сигнал. Нам надо его поймать и убить. Никаких компромиссов. Оба начальника СБ отдали честь и покинули машину. Валер... «Как бы он не добрался до остальных тайников, даже семнадцатый, если об этом узнают наверху, царь не стерпит», — тихо сказал Леонтьев, — «надо вернуть образец», — согласился миладзе Мальчишка напросился на долгую и мучительную смерть, оскалился его товарищ, — «звони своему наемнику, пусть работает, я знаю, что у него есть способности к поиску, игры закончились», — кивнул Меладзе и достал телефон, проезжая по извилистым дорогам острова, — Я лишний раз удивился, сколько на моем пути встретилось мелких деревень и поселков, и почти все они не в самом лучшем виде. Разруха и нищета виделась буквально в каждом дорожном столбе, еще бы небо заволокло серыми тучами и вообще, картина маслом. Здравствуй, грустные девяностые, мы проезжали очередной дорожный пост, и Лора поймала переговоры. Да, серая машина только что проехала на восток в сторону Зырянки. «Прости, это запись. Я успела записать лишь последние слова», — сокрушенно сообщила Лора. «У них уже есть наше примерное расположение. Это особой роли не сыграет», — пожал я плечами. «Как хорошо, что один из этих болванов живет в доме с красивым видом на море». Глава 4. Пора испачкаться по локоть в крови. Интересное кино получилось. Сейчас за мной охотится вся гвардия двух князей до последнего штыка. Конечно, против меня и охранники» и городовые и военные на базах, но факт остается фактом. Игры в «Казаки-разбойники» перешли на новый уровень. Сложности добавляло временное отсутствие моих верных помощников и странное существо, которое когда-то принадлежало Владимиру Кузнецову, а еще умело вызывать чертов метеорит по собственному желанию. Это что за нахрен такое? Один мой верный Аркадий Михайлович шел к заданной цели и не отклонялся от курса. У этого гражданина вообще все хорошо. Как будто я его отправил не на первое задание, которое, без сомнения, еще и опасно, а в простой поход. Я периодически сканировал его сознание и проверял, как у него дела. Оказалось, что он еще и крайне общительный монстр. С ним плыли около десятка таких же особей, плюс куча мелких существ, похожих на крабов, но размером со среднего ребенка. Они все благополучно цеплялись за отростки на спине Аркадия и его друзей. По эмоциональному состоянию моего нового питомца я понял, что он может с ними взаимодействовать. Интересное подспорье. Мой Аркаша – повелитель подводных тварей, но это не точно. Пока мы направлялись к княжеской усадьбе, я положил Ерха рядом с его старой знакомой и поделился энергией. Пусть попытается наладить связь с Любавкой. По мере того, как я подъезжал к конечной точке, Лора отметила пару моментов. Во-первых, две военные базы находились на пути нашего следования, что в будущем могли обеспечить нам неприятный сюрприз, а во-вторых, температура опустилась практически до нуля, что странно даже для такого времени и места. Мы сделали пару остановок и максимально вывели из строя технику. Наконец, пригодилась магия, которой меня научил император Мивзи. Бесчисленные молнии ударяли точно по складам боеприпасов и прочей техники Удобно, но энергии я потратил знатно И вот подъездная прямая дорога к поместью Ощущения такие, будто открываю подарок Неизвестно, какой князь попадется А погода окончательно сошла с ума С неба валил снег, и дорога быстро покрылась корочкой льда Энда, кажется, кто-то нас ждет, вздохнул я Хотя с другой стороны... А чего еще я хотел, мы не на курорт приехали, вот будет весь Сахалин мой, тогда и подумаю, как бы открыть тут санаторий, но что-то я отвлекся, на дороге кто-то стоит, сказала Лора, хотя я и сам видел впереди себя мужскую фигуру, увеличь, попросил я, какой-то здоровый хрен с секирой в руке, одетый в меха и в шлеме с рогами, сказочный долба, викинг, значит... Князья решили подстраховаться и наняли кого-то, ну очень уж он похож на местного обывателя. Он зачем-то закричал, ударил себя кулаком в грудь и наставил на меня свое оружие. От него исходила аура холода, которая и создала морозные условия. Каяться, он готовил себе комфортную атмосферу для битвы. Мужик пока не атаковал, просто стоял и ждал. Наверняка, хотел еще и поговорить перед битвой. Я даже не сомневался, что мне придется с ним драться, но насколько он силен пока неизвестно, не буду рисковать и возьму все, что необходимо. Я остановил машину метров за 100 от Викинга и повернулся, чтобы взять Ирха. Вот только, стоило мне потянуться к рукоятке, он ударил меня током. Не сильно, но неприятно. Что такое? Удивился я и тут же получил ответ. Прямо сейчас он старался аккуратно работать с мыслями своей подруги, создав между ними энергетический мост с кучей переплетений. Я и не знал, что он на такое способен. В будущем это может пригодиться, и я даже знаю, где именно. Ерх показал мне все процессы, не раскрывая мысли любавки И проблема в том, что пока этот мост между ними существует, его нельзя прерывать, иначе мы рискуем окончательно и бесповоротно сломать психику животному. «Первый раз вижу, чтобы он так сильно о ком-то заботился», — с умилением сказала Лора. «Надеюсь, у него найдутся силы и знания» чтобы не сделать любавку таким же закомплексованным существом. А то два сильных создания с комплексом неполноценности и синдромом самозванца – это уже перебор. Также Ерх добавил, что если настанет совсем жопа, то он прервет канал, но на это нужно время. Сейчас мне придется действовать своими силами. Если ты никто без Ерха, то ты его не достоин, – перефразировала лора мысли образа меча. Ладно, железка, отдыхай и смотри как дядя Миша разберется с этим снежным Йети. Еще не хватало, чтобы меня подкалывало мое же оружие. Сперва разберусь с этой проблемой, потом займусь куда более важными людьми. Я взял с собой родовой меч. Он мне пока ни разу не доставлял неудобств. Всегда покладистый, верный. А способности? Просто с ума сойти. У кого еще такое встретишь? Жаль, у него не было своего сознания, Так бы у Ирха появился бы конкурент. Открыв дверь, я спрыгнул на запорошенную снегом дорогу. Еще этот мерзкий прохладный ветерок дует со стороны бородача. Неприятно. Лора подняла мне температуру, чтобы не мерзнуть. Энергию, даже маленькую ее часть, лучше сэкономить, но и простуды нам не надо. Подходя ближе, я заметил как из поместья вышли несколько десятков солдат. Скоро они выстроились за спиной викинга. Неужели группа поддержки, если все разом на меня нападут? Даже не знаю. Придется активировать красный протокол, или протокол сердитый. Но так не хотелось потом ловить откаты. Я подошел ближе. Ха, всего лишь пацан, самодовольно ухмыльнулся бородач. И против тебя меня позвали сражаться, местные аристократы совсем обленились. Не могут убить молокососа. Он воткнул в землю топор и от всей души рассмеялся. Забавный северянин, подметила Лора. Хочешь стату, удиви, кивнул я, наблюдая, как от смеха у викинга пошли слезы. Ничего другого я и не ожидал. Сильный соперник, возможно один из самых сильных, против кого мне удавалось сражаться. Предрасположенность связана со снегом, льдом и прочими неудобствами зимнего образа жизни. Кто вмешается, лично прикончу. Прорычал он на гвардейцев позади. «Не боишься с такой уверенностью проиграть? Может, попросишь парочку солдат тебя подстраховать?» Улыбнулся я. «Если честно, после всего дерьма, что со мной произошло, этот викинг не внушал сильного трепета. Так, легкий мандраж перед битвой для разогрева мышц, не более. Кажется, в спорте это называется боевая готовность. О, самоуверенный мальчишка, он достал из асфальта секиру, тяжелую, наверное». «Давай я тебе покажу, как сражаются настоящие мужчины». «Нет, у него определенно комплексы», — хихикнула Лора. «Некоторые мужчины любят сублимировать. Достаточно посмотреть на его большое оружие. Да и что-то часто он про мужскую силу намекает, наверное, не хватает». Я улыбнулся с этого, и соперник воспринял это как-то иначе. «Уж не знаю, что у него в голове». Он нахмурился а температура снизилась еще сильнее, завыл холодный ветер и снег начал кусать кожу, неприятно, лора, пора попробовать и наши магические способности, наемник-варяг, в целом задание пустяковое, так показалось великому воину и наемнику, чье имя знали многие в преступном мире, он был родом из Северной империи и странствовал по миру, выполняя за других грязную работу, морал за аристократов руки в крови и сильно преуспел на этом поприще. Уже 30 лет он делает работу спора, качественно и без лишних вопросов. И залогом его долголетней службы стали несколько правил, которые варяк выработал еще в молодости, когда учился у более опытных наемников. Первое правило – не бери работу, которую не сможешь выполнять. Второе – не задавай лишних вопросов, если тебе за это не платят. Третье – не интересуйся причинами тебе за это тоже не платит. Короче, всегда оценивай риски заранее. Эти простые правила не раз спасали ему жизнь. Многие считали, что он всесиленный может убить любого. Поэтому многие клоуны заказывали правителей государств, высокопоставленных аристократов, высших чиновников и даже военных. Варяг, естественно, вежливо отказывался, если считал, что это дело чревато проблемами. Но чаще всего, Как ни странно, его нанимали аристократы из Российской империи. Во-первых, потому, что они могли себе это позволить. Все же услуги варяга стоили очень дорого, и за такую цену он предлагал стопроцентное выполнение заказа. А во-вторых, забавно, что процентов 20 запросов на убийство приходили исключительно на Александра Есенина. И естественно, подобные заказчики добавлялись в черный список. Вообще среди наемников ходило негласное правило – Что если заказчик просит устранить Есенина, то он все равно долго не проживет, но если Есенин выйдет и на исполнителя, то погибнут все. Так что проще блокировать таких людей. Нынешний заказ был интересным, а самое главное, наниматель моментально согласился с ценой и даже не торговался. И на первый взгляд цель проста, какой-то граф, подумаешь, для варяга это как съездить на курорт и там отнять конфету у ребенка, но интересно, что он потомок Кузнецовых. Это подтвердил князь, который буквально плевался слюной, рассказывая, как хочет убить этого пацана. Связи варяга тоже пришли к выводу, что они с Владимиром Кузнецовым точно не однофамильцы. А значит, можно, наконец, узнать, что за необычная кровь течет в потомке одного из сильнейших магов истории, если не самого сильного. Много же он слухов слышал, но все они были похожи на сказки. Еще варяг узнал, что парень... Чемпион универсиады. Забавно, лет десять назад наемнику приходилось устранять одного чемпиона, может, этот окажется сильнее, хотя, прибыв сюда, варяк не ожидал ничего интересного, но граф Кузнецов начал выделывать такое, разрушил несколько военных баз в одиночку, пережил падение метеорита, да еще и умудрился не попасться и перебить кучу народу, князь миладзе который был заказчиком, объяснил, что у Кузнецова есть питомцы, и, судя по всему, достаточно сильные. Это и подхлестнуло интерес варяга сразиться с таким противником, но тысяча снежных бурь в бороду, сосульку ему в задницу. Почему этот пацан оказался так силен, откуда столько энергии, что за разномастные заклинания, парирование, мастерское обращение с мечом, да и к тому же рунические заклинания не рановаты ли для его возраста, варяг предполагал, что противник будет полагаться на физическую силу и пойдет в ближний бой, и это раньше срабатывало. Внешний вид викинга буквально кричал о том, что он хорош в сражениях, но сейчас Кузнецов решил действовать куда изощреннее. Такого варяг еще не встречал, атакуя мечом, он быстро парировал секиру варяга, а второй рукой закидывал его заклинаниями, в него летел то огненный шар, то молнии. Кузнецов даже успел провернуть чудной прием, от которого произошел взрыв. Северный воин так и не понял, что случилось, но успел в последний момент покрыться ледяной коркой.